Глава 11. На следующий день, не дожидаясь начала уроков, я разобрался с двумя самыми закоренелыми хулиганами в нашем классе. Учительница вызвала родителей в школу и в ужасе рассказала, что ничего более жестокого в своей жизни не видела. Ваш сын, которого мы считали примерным мальчиком, вдруг набросился на ничего не подозревавших ребят точно зверя. Они были все в крови, когда я пытался его тащить. Знаете, возможно, мне показалось, что, по-моему, он завыл. Больше мне не доводилось драться. Но из ботаник я ушёл навсегда, стати вместе с другом Дей. После той драки я на всю жизнь запомню, что такое вдохнуть и выдохнуть. Трудно это объяснить, пока не попробуешь, что иметь сделать из-за всей сил.